Не тот герой, у кого штаны горой Горький опыт Каким именно образом начинающему завоевывать всенародную известность багдадскому вору удалось посреди белого дня выкрасть из караван сарая на глазах у десятка свидетелей настоящего армянского аристократа Задачка почище египетских пирамид. Даже куда как почище, ибо благодаря билетристу Хеноку и современным ученым о пирамидах в Гизе мы знаем теперь гораздо больше. О багдадском воре известно немногое. Личность эпическая, внешность размытая, подвиги сомнительные, имя окончательно засыпано неумолимыми песками времени. Когда с принца сняли стандартную упаковку и торопливо придали ему товарный вид, перед троицей предстал очень длинный юноша лет 19 с печальными глазами спаниеля и далеко выдающимся носом, изогнутым на манер краснодарского баклажана. Их высочество красовалось в красной черкеске с газырями, штанах в обтяжку и мягких чувяках на шерстяные носки. Похлопав себя по бокам, Лев выудил из-за пазухи каракулевую папаху и честно водрузил на кучерявую голову владельца. Тот уже почти пришел в себя, но явно не осознавал, где находится, а потому начал с очень глупых вопросов. — Кто ты такой? — Багдадский вор, Лев Оболенский, честь имею. — Не понял, — выпятил кадык принц. — Ба, да он прям с каким-то братковским акцентом шпарит. — сентиментально восхитился Лев. — Разве что пальцы веером не расфуфыривает. А так вылитый хачик из казино метельца. Только ради Аллаха не спрашивайте меня, где это. Все равно не вспомню. Шайтан, побери. — Тогда отойди в сторону, грубиян. С самой слащавой улыбкой прошипел Хаджа, задвигая друга в угол. «О, царственный отпрыск! Я прошу прощения за этого недостойного нахала, трижды выгнанного из медресе и не умеющего разговаривать с благородными людьми!» «А ты кито такой!» — послушно переключился принц. «Скромный книжный червь, извечно дерзающий увидеть в Коране всю мудрость Аллаха, дабы донести его слово людям и ваш верный раб, мой господин!» Тху, Даже слушать противно! Хаджа!» «Хочешь, я тебе интернационал петь научу?» «Отвали, Лёва-джан, не мешай мне окучивать мотыгой мудрости этот юный дуб. Джамиля, а не покормишь ли ты нашего усталого героя? Там вроде еще плов оставался и хурмы немного». Как только молодые люди вышли, он вновь обратился к принцу, ожидающему его самым высокомерным выражением лица. Думалло чуть повел плечами, словно бы сбрасывая последние сожаления о неизменности человеческой глупости и чванства, а потом неторопливо заговорил. И речь его текла так певучая, что благородный Мумарбек Кумганзаде развесил оттопыренные уши, боясь даже вздохом помешать столь дивному рассказу. — Преклони свой слух, о юный повелитель моей души! и выслушай самую горькую и чудесную песню из всех, что когда-либо произносили уста правоверного. Пусть же сердце твое наполнится храбростью, ум вооружится терпением, а уста сомкнутся, дабы ни одним вздохом сочувствия или возгласом гнева не прервать нить моего повествования. Узнай же, что дом, в котором ты находишься, вовсе не дом, а волшебный дворец, что доставлен ты сюда не грязным недостойным наглецом на хребте беспородного осла, а могучим девом на благородной спине крылатого коня Акмагарака, что девушка в платье простолюдинки, величественнейшая и прекраснейшая перевостока, Востока, принцесса Самарагат Эй, Зульзуль, -Зуль, чей славный отец является вдовствующим падишахом многих земель на юге и на западе. Я же, его скромный визирь и советчик, посредством злых чар превращенный в тихого уличного мудреца. О, не верь глазам своим, ибо обманчиво вуаль зла, накинутые врагом мусульман на все, что дорого Аллаху. Ты же есть единственный избранник судьбы». Истинный принц Великой Армении, достойный сын своего рода, воин, отмеченный благосклонностью Всевышнего и карающий меч в его деснице. На твоем челе печать мудрости мудрейших, твоя рука тверда подобна граниту, Твое сердце пылает огнем и не ведает страха, а твоя душа переполнена милостью к страждущим, рабам твоим, ищущим спасения в твоей благословенной тени. Всё ли ты понял, о светоч моих мыслей? — Кито, я? Опомнившись, закашлялся юноша, постучал себя кулаком в узкую грудь и яростно закивал. Хаджа торопливо остановил парня, всерьез опасаясь, что его цепляющие шея не перенесет столь активных упражнений. «Готов ли ты взойти на престол зятем падишаха, жениться на прекрасной принцессе и сотни ее рабынь, поселиться в золотом дворце с серебряными фонтанами, иметь у себя в услужении могущественнейшего дева и волшебного скакуна?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 Его миндревидные глаза подернулись матовой пеленой, губы шевелились, а левая рука что-то пересчитывала, загибая пальцы на правой. — Нет, восемь — это нет, много. — Ну, может быть, не сразу восемь? — Дива! — предложил княжеский отпрыск. Видимо, гены неумолимо брали свое. Дамулло трижды помянул шайтана и внес контрпредложение.